Подземный хлеб. Парадокс. Бесплодный Урал, где не вызревали хлеба, кормил всю Россию, потому что на Урале была соль, сокровище более драгоценное, чем алмазы. Без соли человечеству не выжить не потому, что не соленое, невкусно, а потому что засолка до начала XX века была единственным способом консервации продуктов. Иссекала соль, сокращалась пищевая база населения, вымирали города, особенно в глубинах континентов, где нет самодостаточной морской соли. В диких лесных чащах, выставив рогатины, охотники по звериным тропам разыскивали лизунцы, соленые родники, куда приходили звери, и на родниках ставили соляные варницы. С крохотного источника, дающего в час ковшик горькой водицы, начинались гигантские города. Добыча соли стала промышленностью уже в средневековой Руси, а на Урале сразу грохнула могучими заводами. Землю бурили скважинами. По нескольку лет рабочие винчивали к соленым пластам трубы из лиственничных стволов, винчивали телескопически, вставляя одну в другую, пока не ударит фонтан соленой воды. Все как с добычей нефти. Но трубу ставили высокую башню, часто разбирали крепостную и переносили на скважину. Внутри башни, без устали, вверх-вниз ходил поршень насоса. Насос по деревянным трубам гнал соленую воду, рассол, в особую избу-цистерну, вроде нефтеналивного танка. Изба была узловато перевязана бревенчатой рамой. Рядом строили варницу. Копали котлован и обкладывали его стенки камнем. Сооружали высокую дымовую трубу с поддувалом. Над котлованом на цепях подвешивали цирин, гигантскую сковородку. Ее клепали из чугунных полос, а щели замазывали тестом На цырином возводили избу с четырехскатной кровлей В котловане горел огонь На Цирине густея кипел рассол Соливары в деревянных башмаках-катурнах бегали по сковороде, лопатами размешивая жижу потом сырую соль перекидывали досушиваться на особые настилы, палате, а потом собирали в мешки и стаскивали в амбары величиной с ангары. Такие бревенчатые сользаводы вырастали по берегам рек темными рядами, образуя города. Берега были сплошь застроены дощатыми причалами, возле них стояли пришвартованные сотни уемистых ладей с мачтами и парусами. Небо над сользаводами было в сплошном дыму. От едкой соли на мертвой земле не росла трава, люди ходили в язвах, в ожогах. Такова химическая индустрия XVII века. Беспощадная технология была отработана до шага, до жеста, потому что в варнице все вокруг заволакивал горячий пар. Низги не видно. Промысел губил солеваров, но хозяева богатели. Соль реки Камы? порожденная ископаемыми болотами пермского периода, по всей России называлась Пермянкой.